Я слышал, как, собираясь на телевикторину, вопрос на 64 тысячи долларов. Он обмолвился, что в случае выигрыша приглашает всех в Сидар, а если проиграет, направится прямиком в Five Spot, где он играл на саксе. Он выиграл 49 тысяч долларов и тут же пошел в Сидар, где напоил около трех сотен человек. Когда мы разговаривали в галерее Дженниса, я спросил Ларри о Поллоке. — Поллок? — «В плане общения он был полным отморозком», — сказал Ларри. «Очень неприятный тип. Тупой. Всегда по вторникам сидел в Сидаре. Он в этот день встречался с аналитиком. И обязательно напивался в дупель, причем старался до каждого докопаться. Я немного знаю его по Гемптону. Я там поблизости играл на саксофоне по габакам, а Полок туда заглядывал. Он из тех, кто, напившись, будет требовать... «I can't give you anything but love, baby» — песня Ната Кинга Коула. Или что-нибудь в том же духе. Песни, которые музыкантам и играть-то неловко. Приходится придумывать, как бы исполнить так, чтобы было не слишком унизительно. Он известный художник, не спорю, но не надо притворяться, что он был приятным человеком. Некоторые всегда речи чересчур серьезно к нему относились, каждую секунду комментировали его действия. «Ой, Джексон!» или «Джексон пошел в уборную!» Я тебе расскажу, каким он был. Он мог подойти к какому-нибудь черному и спросить, «Как тебе твой цвет кожи?» Или поинтересоваться у гомосексуала, «Ну что, давно не сосал!» Ко мне он подошел и стал изображать, будто в вену что-то вводит, потому что знал о моих делах с героином. А еще он мог вести себя совсем как ребенок. Помню, однажды подошел к Милтону Резнику и заявил, «Ты имитатор декунинга Кунинга», а Резник ему ответил, «иди отсюда». «Нет, серьезно», — рассмеялся Лари. «Нужно просто знать этих людей, чтобы поверить, какой мелочи им было достаточно для скандала». Судя по улыбке Лари он до сих пор получал настоящее удовольствие от этих воспоминаний. «А другие художники?» — спросил я его. «Ну, Франц Кляйн бывал в Сидаре ежедневно», — рассказывал он. Из тех посетителей, кто уже там, когда ты приходишь, и еще там, когда уходишь. Разговаривая с тобой, он вечно к кому-то оборачивался, словно вы уже распрощаясь, и появлялось ощущение такого общения на автомате. Все эти «сколько лет, сколько зим», «ну пусть парень зайдет ко мне и...». Но хоть его беспорядочное дружелюбие и раздражало, он действительно был неизменно улыбчив и общителен, Вечно там велись какие-то дискуссии, кто-нибудь доставал свою поэму и давал ее зачитывать. «Ужасная картина», — вздыхал Ларри. «Тебе бы там не понравилось, Энди». Он был прав. Это именно та атмосфера, которой я старательно избегал. Но слушать об этом, особенно от Ларри, было любопытно. Толпа рассредоточилась, и мы смогли покинуть наши углы. «Вообще-то вседар ходили не для того, чтобы на звезд посмотреть», — добавил Ларри. «Понятно, кому-то нравилось ощущать их ауру, но обычно туда заглядывали, чтобы пообщаться с друзьями. Фрэнк О'Хара, Кеннет Кох, Джон Эшбери». Мир искусства был тогда совсем другим. Я попытался представить себя перегибающегося через барную стойку к, скажем, Рою Лихтенштейну со словами «иди отсюда», поскольку он, по слухам, надругался над моей банкой супа. Да уж, вот цирк. Я был рад, что все эти петушиные бои кончились. Они не по мне, и не по моим силам. Ларри упоминал, что Поллок приезжал в город только по вторникам. Это было обусловлено движением из города в деревню, начатым абстрактными экспрессионистами в конце 50-х, как только они стали зарабатывать и смогли позволить себе жить за городом, В середине XX века художники все еще желали уединиться и творить на природе. Даже лари в 1953 переехал в Саутгемптон, где прожил пять лет. Традиция была очень распространенной. Но в 60-х все снова изменилось. И из деревни художники устремились в город. Одним из первых, кого Айвен привел посмотреть мои работы в том июле, Был молоденький ассистент куратора без конкретных обязанностей из Метрополитен. Генри гельцалер вырос на Манхэттене, учился в Еле и закончил Гарвард. Перед тем, как вернуться в Нью-Йорк из Кембриджа, он зашел к Кавену в его тогдашнюю галерею в Пройнстауне.